Тесть рывком бросился через стол, роняя посуду, хватая Бенедикта цепкими холодными руками за горло. «А ну, повтори, повтори, говорю, сейчас я тебя огнем-то!» и натужил глазами.